Глава семьдесят восьмая. Он стоял, темный силуэт, на фоне окна и держал руки за широкой спиной. «Здравствуй, Альфи», — произнес он, не оборачиваясь. Когда он повернулся, я несколько секунд осмысливал увиденное, а потом громко ахнул. «Я не видел Джона МакГонагала больше шестидесяти лет», С тех пор, как дрался с ним на улице, я бы ни с кем его не спутал, хоть волосы у него и стали почти полностью седые, а в глазах поселились такие печали и пустота, что разрывалось сердце. Он медленно кивнул. Я промолчал. Я подумал: это ты, произнёс он с тем же акцентом Джорджи, с которым когда-то угрожал нам с мамой. Один из диалектов Северной Англии. Его особенность в том, что многие гласные читаются по-своему. Я занервничал, нахлынули воспоминания. Ты ненормальный, да? Долбанутый, чёртов психопат. И затем слова Рафиля. В реальной жизни альфы, их надо добивать, иначе они придут за добавкой. Он вернулся за мной. Чего он хочет? Человек Точнее, чёрный силуэт на фоне окна заговорил, и слова его поплыли у меня в голове. «Просто кто ещё?» — произнёс Джон. Я собрался с мыслями и вернулся обратно в двадцать первый век. «Когда мой внучатый племянник Инего, вы знакомы, рассказал мне историю с книгой, я понял, это ты». Я стоял, моргая от удивления. "Ну, всё нормально", потряс головой Джон. "Я прекрасно знаю, что за фрукт это Тинниго. Он хороший мальчик, но его добрые качества спрятаны под слоем лени, глупости и самодовольства". Он оборвал себя. "Ладно, это неважно. Я здесь по важной причине". Я наконец заговорил. «Догадываюсь. Но по какой?» Он снова повернулся к окну и посмотрел наружу, подбирая слова. «Врачи дают мне шесть месяцев. Через шесть месяцев меня не станет». «Не переживай», — он коротко усмехнулся. «Я прекрасно себя чувствую. Тип-топ. По большей части». Но есть кое-какие дела, которые следует закончить, прежде чем я уйду. Понимаешь? Я кивнул, хотя он не мог меня видеть. Сидя на жестком диване, я не сводил с него глаз. Он повернулся и снова посмотрел на меня печальными старческими глазами. — Я заслужил ту трепку, которую ты мне задал, Альфи. На сто процентов заслужил. Хотя мне потребовалось время, чтобы это понять. И когда понял, я захотел, ну не знаю, попросить прощения, что ли. Но вы с мамой уже уехали, так ведь? Полагаю, из-за меня и следов не оставили. Готов поспорить, вы хорошо умели это делать уезжать, не оставляя следов. Я пожал плечами, думая, куда он клонит. Его слова звучали так, будто он знал. Знал мою тайну. Шею неприятно закололо. Так что я остался жить с этой идеей. Потом вы вернулись, да? Люди болтают альфи. И если ты готов слушать, многое можно узнать. Я написал твоей маме, но не получил ответа. Тогда я подумал, может, лучше оставить вас в покое. А потом услышал про пожар. Джон замолчал, думая, он очень старался говорить взвешенно и спокойно. Мне жаль Альфи, твою маму. И, знаешь, он оглядел скупо меблированную комнату с износостойкой краской на стенах и школьным запахом. И и всё остальное. Ты Ты знал про меня и маму? Он улыбнулся и впервые показался мне не таким печальным. А да, я знал. Но твой секрет в безопасности. Кстати, есть ещё один человек, который знает. Он мне и сказал. Привет, Альфи, проскрипел другой голос, и я подскочил на диване. В углу в тени сидел сгорбленный человек, которого я не заметил, когда вошёл, но этот человек всё время находился в комнате. Он был очень старый, морщинистый, с растрёпанными седыми волосами и дрожащим подбородком. Но острый взгляд говорил, что ему ещё очень далеко до старческого слабоумия. Треща головой, на меня смотрел тот, кого я некогда считал своим последним другом. Джек Макгонагалл